Закаляясь в боях, росла и качественно, но она не была ещё той регулярной, организованной армией, которая нужна была советскому государству для отражения нападения империалистов всего капиталистического мира. Обучение военному делу было нами организовано, но надо признать, на скорую руку и, конечно, недостаточно квалифицированно. Обучали их ведь не старые квалифицированные военные, которые особенно в первый период в громадном большинстве стали на сторону врагов народа в России. Обучали наших красноармейцев, особенно в первую пору, по преимуществу вышедшие же из народа старые революционные солдаты, фунтер-офицеры и обученные нами на курсах молодые командиры. Многие из них потом вышли замечательными, талантливыми командирами вплоть до маршалов, но в первое время, при всей их героической душевной старательности, они естественно не могли дать красноармейцам тех военных знаний, которые нужны были для борьбы с вышколенным врагом. Да и сами красноармейцы не могли в короткий срок усвоить даже то, что им давали наши командиры высокий морально-политический дух и сознание добровольцев Красной армии было с новой новой сознательной дисциплины Но одного этого недостаточно для армии, которая должна действовать как единый слитный организм. В газете Рабочий крестьянской Красной армии и флот от 19 апреля Было, например, напечатано сообщение о принятой в Выборгском пехотном полку инструкции о полковом товарищеском суде, который избирался в количестве трех членов, народных собраниях и двух членов, выбираемых местным органом советской власти. Согласно инструкции, в задачи товарищеского суда входило рассмотрение и осуждение проступков солдат нарушивших дисциплину, рассмотрение и разрешение споров, возникающих в солдатской среде. Меры взыскания: выговор, замечание, отстранение от должности, ограничение отпуска из казармы, назначение на внеочередную службу и так далее. В особых случаях товарищеский суд имел право подвергать виновного аресту и удалению из рядов армии. Толковой товарищеский суд рассматривал проступки военнослужащих, которыми затрагивались интересы не только военнослужащих, но и гражданского населения и организаций. Я привожу это положение по Выборскому полку, потому что это было типично и для других частей Красной армии. Однако, поскольку по мере роста частей Красной Армии в её ряды попадали и дезорганизаторские, анархо-левые, эсеровские элементы, и даже уголовные элементы, указанный порядок оказался недостаточным для борьбы с этими элементами. Наши большевистские организации в частях вели борьбу через солдатские комитеты и общие собрания красноармейцев, на которых вопрос ставился политический, и это тоже давало известный эффект. На собраниях принимались хорошие, строгие резолюции, осуждающие поимённо провокаторские, дезорганизующие элементы или, как говорилось в некоторых резолюциях, людей, пришедших в армию не ради её высоких целей, а для извлечения личных выгод, получения обмундирования и тому подобное. И тогда принимались решения об исключении из армии наиболее злостных, неисправимых и даже об предании их суду революционного трибунала. Всё это способствовало установлению и укреплению дисциплины в Красной армии. Но этого было недостаточно. Нужен был военный общеармейский устав, которого не было. Нужна была присяга, и главное, необходимо было внести серьёзные изменения сами основы формирования советской красной армии глубокое обучение военному делу красной армии и дисциплинированию требовало большой устойчивости